Глава шестнадцатая. Кирилл буквально сдернул себя снар, еле сдержав крик. Сейчас, когда его нервное напряжение слегка ослабело, уступив место холодной решительности, трон лидера решила вернуть себе боль. Та самая, физическая, ставшая его самой верной и преданной спутницей в эти дни к которой Немтырь даже успел как-то претерпеться. А Кирилл, в обрушившемся на него цунами информации и событий, просто не зафиксировал боль как отдельный раздражитель. Так, всего лишь часть чего-то черного. И боль обиделась, боль возмутилась. Она протрубила сигнал общего сбора и, мстительно оскалившись, атаковала посмевшего игнорировать ее мерзавца, стоило лишь мерзавцу пошевелиться. Кирилл сдавленно чертыхнулся сквозь зубы. Мало того, что сведенные вечной судорогой конечности подчиняются ему без особого энтузиазма так еще и каждое движение отзывается в теле взрывом ослепляющей боли прелестно процедил кирилл страдальчески морщис горбун из нотр дама баловень судьбы по сравнению с тобой господин виткин у него хоть не болело ничего зато я теперь смело могу конкурировать с ним в номинации мистер несовершенства Боль, с удовлетворенным видом вновь воссевшего было на трон, икнула от удивления, и с грохотом свалилась на пол. Потому что этот псих вел себя совершенно неправильно. По всем законам вселенной он должен был выть и корчиться от муки, в крайнем случае сражаться с ней, госпожой болью, так, как и положено это делать по закону. Отчаянно, с матом, со скрежетом зубовным, со злостью в конце концов. Но никак не хохмить при этом, криво ухмыляясь перекошенным ртом. Вернуться на трон боль так и не смогла, погрузившись в транскогнитивного диссонанса. Нет, она не исчезла совсем, собранная ею армия нервных раздражителей продолжала атаковать Кирилла. Но поскольку главнокомандующий отбыл в транс, атаки эти утратили прежнюю слаженность. И Кирилл сосредоточил свое внимание на собственных действиях, а не на том, как бы ему не заорать во время передвижения. Да. О гибком, послушном теле ему надо забыть. Да, по ловкости и скорости перемещений он сейчас вполне способен конкурировать с улиткой. Ну и что? Он снова он, Кирилл Витке, а значит, он справится. Кирилл доковылял до входа в землянку и прислушивался к ментальному пространству. Похоже, на территории завода все спали. «Даже дежурившие на воротах, господа». Эмоций, присущих бодрствованию людей, Кирилл не услышал. Вот и чудненько. Теперь надо найти место, откуда принесли лопаты. Вернее, куда их отнесли. Отыскать инструменты по ментальным следам людей, пользовавшихся ими, нет, это не получится». Это возможно на расстоянии 10-15 метров от объектов максимум. А в радиусе 10 метров от землянки находился только туалет типа сортир. Придется ему побродить по территории в поисках места, служащего здесь кладовой. Ничего, площадь небольшая, все спят. Главное, не налететь в темноте. Скудного освещения явно не хватало. На что-нибудь гремящее. Пустое ведро, к примеру, или другие железяки. Но бродить ему долго не пришлось. И напряженно прислушиваться к пространству тоже. Кирилл банально споткнулся оброшенной возле входа в землянку лопаты, едва не пропахав при этом землю носом. То ли охранники тупо забыли о рабочем инструменте, то ли решили использовать его утром во время поимки змеи, Причина, по которой они сделали Кириллу этот царский подарок, была сейчас не суть важной. Спасибо, ребята! Вы лучшие! Кретины лучшие! Наверное, будь Кирилл прежним, сильным и здоровым мужчиной, на подкоп он потратил бы от силы час. Но с этими ненавистными крючьями вместо рук неспособными даже лопату толком удержать, ему пришлось провозиться гораздо дольше. Смертельно дольше. Потому что к тому моменту, когда Кирилл протиснулся наконец под колючей проволокой, луна угрожающе побледнела. Дождь со снегом давно прекратились. Облака уползли куда-то, небо прояснилось. А заодно и подморозило, что тоже отнюдь не добавляло комфорта. Пальцы его рук совсем онемели, а ног в старых мокрых сапогах Кирилл уже давно не чувствовал. И даже сухие портянки из старые тельняшки не помогли. Скоро, совсем скоро рассвет. Пусть поздний, осенний, но рассвет. И спящие красавы с автоматами проснутся. И пусть не сразу, но отправятся воевать со змеей. Едва лишь колючка осталась позади, как заистерил инстинкт самосохранения Кирилла. Он требовал немедленно, вот прямо сейчас, подняться на ноги и побежать к такой манящей, такой спасительной, такой темной стене леса, окружавшего нелегальный завод. «Что? Сигнализация? Набегу, мол, определишь, где она». Но визг инстинкта был почти сразу прекращен мощным ударом в разумляющей тапке, прилетевшей со стороны рассудка Кирилла. «Спешка, сударь, нужна только при ловле блох». И Кирилл пополз, медленно, осторожно, прислушиваясь к пространству. Первую ловушку он обнаружил в метрах в трех от ограды. Тонкая проволока была натянута на уровне голени человека. Миновать ее случайно невозможно. Подползти под ней, кстати, тоже, поэтому Кириллу пришлось встать и пару минут прыгать на месте, разгоняя кровь в застывших от холода ногах. А потом неуклюже, рискуя в любую секунду задеть проклятую проволоку своими гадскими конечностями, он кое-как перелез через проволоку. Потом была еще одна растяжка и несколько прикопанных мин-трещоток. Но он прошел за территорию. Он справился. И к тому моменту, когда осеннее солнце нехотя выползло из-за горизонта, Кирилл уже был в лесу. Да, совсем недалеко от завода, но в лесу. Где он, в случае чего, спрячется. Вон, хотя бы в наваленном буреломе или под корнями дерева, или залезет на дерево. Да мало ли где он укроется. Без собак они его фиг найдут. Следопытов среди этой зондеркоманды явно нет. Но спрячется он только услышав погоню за своей спиной. Благодаря его способностям слышать чужие эмоции, у него будет как минимум 20 минут на поиски убежища. А сейчас Вперед. Куда бы этот вперед ни вел. Сканируем пространство и ищем людей. Нормальных людей. Деревню какую-нибудь. Должны же тут быть деревни. Идти было трудно. И не только из-за его физического состояния и постоянной боли. В этом лесу и здоровому человеку пришлось бы нелегко. Не расчищенный парк все-таки, а дремучий, в сплошных ямах и торчащих из-под земли корнях лес. К тому же заваленный сухими деревьями и ветками. Кирилл давно уже потерял счет падений, а его ветхая одежонка явно проигрывала в неравной борьбе с торчащими ветками и обломками. Голода он не чувствовал, а вот пить хотелось невыносимо. К тому же организм его очень не вовремя решил отыграться за недавнее сверхнормативное расходование энергии, и Кирилл чувствовал, как на него медленно, но неумолимо наваливается тотальная слабость. Но он шел, шатаясь от слабости, тащась от дерева к дереву, но шел. Потом полз пока не остался лежать ничком на жухлой траве, не в силах больше пошевелиться. И именно тогда он услышал звуки погони. За ним шли трое. Вернее, не за ним. Охрана явно просто прочесывала лес во всех направлениях. И именно сюда топали уже знакомые Кириллу персонажи. Кабан, Пашка и Гришаня. Все было так, как он и рассчитал вначале. У него имелось фора во времени, а вот сил использовать эту фору уже не осталось. Совсем. Он даже отползти за ближайшее дерево не мог. Так и остался лежать кучкой рваного тряпья и изувеченной плоти. И внушить им страх перед местом, где он валялся, чтобы они обошли его стороной, он тоже был не в состоянии. Не мог он, не сумел, не успел. Олененок мой родной, прости.